Рекомендую вон того скосил трактирщик глаза на юношу, лениво потягивающего эль через столик от них. Отлично знаю. Профессионал экстра-класса. Но чудил немного в столице, теперь отживается здесь, ждёт, пока там всё поутихнет. Думаю, он уже всё промотал, а здесь за серьёзные дела браться не рискует. Ему светиться нельзя. Так, по мелочам перебиваются, так что вряд ли откажет. Кто такой Яшка? Странное имя. Серьёзные люди его кличут иначе. Как? Кот. О, то, что надо. Подаю ещё одну кружку и приглашаю за наш стол. И сию минуту. Худощавый юноша с тонкими аристократическими чертами лица, лениво выслушал трактирщика, непределенно хмыкнул, кинул мимолетный взгляд на оселя со Стивом и от предложения отказываться не стал. — Я таки вас внимательно слушаю, — кот небрежно развалился на лавке, закинув ногу на ногу рядом с безумным лордом. — Есть одно дело. Ой, так и не говорится мне за дела, побольше усакот. Что вы можете предложить мне, уважаемому торговцу, ищущему острых ощущений в этой дешёвой забегаловке, до ярмарки я в отпуске. Уважаемый торговец хмыкнул: "Отдыхать хорошо, если на кармане звон камонета". «А у вас, уважаемый кот, после столицы не было ни одного серьезного дела?» Кот зло посмотрел на трактирчика. Тот сделал вид, что он тут абсолютно ни при чем, и его интересуют только кружки, которые он усердно протирал за стойкой. «И что вы можете предложить?» «Хозяин, покажи!» Стив послушно выложил на стол золотой. Глаза кота замаслились, И чтобы погасить предательский блеск, он закатил их к потолку. — И вы хотите сказать, что такой уважаемый человек, как кот, будет мараться за... — Не выпендривайся, — осадил его осель, — это задаток. — А вы имеете правильный подход, — тут же сдал назад кот. Мне с вами стало даже интересно говорить за жизнь. Так ты подписываешься? Если верить молодому господину, гонорар потом будет просто бешеный. И прекрати выпендриваться, и говори нормально. Что делать надо? Вздохнул кот, преображаясь на глазах. Никто не заметил, как монета исчезла со стола. А тебе же сказали, дело будем делать. Какое дело? Опасное и трудное. И первое в этом деле держать язык за зубами. — Понял. — Нужно еще два человека, — задумчиво пробормотал Остель. — Наметки есть? — А я тут никого не знаю, — честно признался кот. — Не так давно сюда прибыл, да и не в моих интересах лишний раз светится. В этот момент распахнулась дверь, и в трактир вошел внушительный мужчина лет сорока в пыльном дорожном плаще. При виде его... Кот спал с лица и медленно, стараясь не привлекать внимания, отвернул голову, явно боясь быть узнанным. — Это ж надо, где ты окопался! Вот ты не ждал, не гадал! — прогудел мужик и двинулся прямо к ним. Осель мгновенно оценил его упругой походку. — И как на вояку нарвались! — пробормотал он. — Хуже на тайну полиции в Бурмундии! прошептал кот. Стив с ужасом увидел узкое жало коленка, появившееся в его руке. Пошепчится, видать, обладал феноменальным слухом. Не напрягайся, Яша, уже не тайная, уже не полиция. И я уже давно не капитан, так что пёрышко убери. Мы на равных. Капитан тайной полиции? Покачал головой Осель. Это заслуживает внимания. Ну что ж, садись с нами, мил человек, гостем будешь. Бывший капитан взгромоздился на лавку рядом с Озелем. А я, пожалуй, не откажусь, задумчиво сказал бывший капитан тайной полиции Бургундии. Дела в последнее время важные идут. Что я слышу? воскликвал кот бальзам на мою боль в сердце. Как приятно это слышать. Не вдруг, по-серьёзней, он в упор спросил вывшего капитана: "А с чего бы это?" "До «Да того", скрипнул зубами гость. "Хуже нет, когда тебя сажают на дело, в котором ты баран, вот с такими, как ты, и с рогами государства. Я всегда разбирался запросто. Тут я с вами согласен." Когда выбили просто начальником стражи, вся деревца стонала, а уж когда вы пришли в столицу да ещё с таким повышением, стонать начали все, включая ваше начальство. Откуда знаешь, насторожился бывший капитан. Докладывали всё время нужные люди. Докладывали. Лишь король от тебя в восторге был, потому и держался. А и горе на всё гнём. — Не хочу больше об этом говорить. Видно, кот ударил по больному. — Ты бы хотя бы представил нам нашего гостя, — укоризненно посмотрел на кота Осель. — А че там представлять? — хмыкнул Яшко. — Капитан тайной полиции Жан Сапкар. — Жан-Эр, а не Жан, — оборвал ее бывший капитан. — Погоняла бульдог, — злорадно закончил кот. Эта-да. Вдруг ностальгически вздохнул Жан. Хватка у меня бульдожья. Ваша братва меня уважала. Что есть, то есть. Вынужден был согласиться кот. Осель неторопливо наполнил элем кружку Сапкара. Так ты сейчас вольна птица? Только без крылышек. Жанс с усожждением сделал долгий глоток. Это как понимать? Очень просто. Воля без презренного металла хуже рабства. Чтобы крылышки расправить, надо денежки иметь. А где их взять? Ваша братва, кот, меня не примет. На службу обратно дороги нет, вот только в наёмники в караваны охранять. Затем сюда и пришёл. Глядишь, повезёт. Осель с котом переглянулись. Ну, вообще-то одна работёнка есть, неуверенно протянул кот. Какая? Не пыльная, но денежная, решил Сосель. Саласин. Что так прямо сразу? опешил кот. Ну, усмехнулся Сопкар. Если вместе за одним столом собрались монахи, Бывший капитан кинул короткий взгляд на татуировку Оселя. Бывший монах воинственного ордена, карманник-профессионал высшей категории и маг. "То дело будет денежное". "Где маг? Какой маг?" опешил Осель. "Самый обычный. Вот он, напротив меня сидит. Сларенький ещё, необученный, но явно маг". Все уставились на Стива. — Откуда ты все знаешь? — настороженно спросил Осель. — Работа у меня такая была, — вздохнул Сапкар и сразу помрачнел. — На вашем брате я и прокололся. — Думаю, стоит дать ему задаток, хозяин. Стив, не тенясь, выдернул из кошеля золотой. Жанер взял монету в руки, недоуменно уставился на безумного лорда. — Да. — Так, наниматель этот юноша? — А это правда, что я маг? Синие наивные глаза уставились на Собкара. — Даже не сомневайся. — Вот здорово! А можно я что-нибудь наколдуй, дяденьки? Жан с котом выпучили глаза на нанимателя. — Лучше не надо, — поспешил тормозуть хозяин Аосиль, который прекрасно знал, что может сотворить необученный маг. если вдруг поверит в свои силы. — Не будем раскрываться раньше времени. — Да, хором согласились с ним, жан с котом, и еще раз переглянулись. «Во — Во-в-ли-п-ли, — простонал Яшка. — Это точно, — почесал затылок Собкар. — И главное, задаток уже взяли.